Глава 3. Ну что, о чём говорили? Тут же насели на меня Эгона и Лаар, когда мы оказались в отдельной комнате. На службу звал? Звал, кивнул я. И вот ещё, золото дал за спасение деревень. Кошелёк звякнув, упал на стол. Меня со всей нашей компанией разместили в замке. Даже выделили для этого целых 3 помещения, не поскупились. Спать тоже будем не на соломе, а на отличных кроватях. Правда, пришлось Лааро найти кого-нибудь из деревни Речной, чтобы попросить и дальше присматривать за нашими домами и имуществом. Неизвестно, на какое время придётся тут задержаться. Условия какие? На этот раз любопытство проявило Эгона. Клятва, да? Да, кивнул я. Всё сделал, как вы и сказали. Сообщил, что клятва будет магическая и давать буду их самому сильному магу. Ну и глава рода тоже. Он мне, а я ему. Согласился? А вот тут пока непонятно, вздохнул я. Сказал, что мне в его замке ничего не грозит, а вот насчёт клятвы нужно с главой род разговаривать. Он говорит, что у него никогда магов не было, поэтому он даже не в курсе, как всё это происходит. А вот простые воины ему клятву давали, как и он им обещал их оберегать и судить по чести. Понятно, задумчиво сказал Лар. Ты клятву запомнил? Какую клятву? Не понял я, которую нашему бывшему господину дал. пояснил Лар, а потом посмотрел на Игона. Господин Мак мёртв, и теперь мы будем служить другому, по крайней мере, пока не умрём или пока ты не сдержишь свою клятву и не отомстишь за его смерть. Не надо так грозно на меня смотреть. Я всё помню. Там нет ничего сложного, вздохнул я. Но Мак мне клятву не давал, только я ему. А сейчас нужно попросить, чтобы и мне клятву дали. Не попросить, а потребовать. Заявил мужчина. В книгах, которые тебе дал господин Мак, что-нибудь об этом сказано? Сказано. Только там как-то всё не очень подробно описано. Он к тому же всё зависит от богов. Это они решают принять клятву или нет. А как я понял, там не особо важно, что говорить, главное, чтобы боги это услышали и приняли решение. Э, «Да, это плохо. Если не получится, то может выйти так, что этой клятвой можно будет подтереться, если боги её не примут. Она будет стоить ровно столько. Останется только надеяться на то, что про род лимбитов говорят правду, и они всегда держат своё слово. И на то, что про нас до сих пор в Империи ничего не известно, хмуро добавила Эгона. И Эд тоже. Даже не стал спорить Лаар. После этого разговора мы уселись и начали составлять клятву, которая должен будет произнести их маг. Он точно должен приехать. И если сам глава прибудет, то его должны охранять и сопровождать самые сильные маги. Мы долго спорили, писали, зачёркивали и составляли договор заново. Самое печальное, что нужно было учесть всё, чтобы клятву невозможно было обойти. Была опаска, что у нас заберут кристаллы, поэтому нужно было всё провернуть так, чтобы про них не узнали до клятвы, и чтобы после того, как о них станет известно, никто не помышлял присвоить моё имущество. Опять же, нельзя забывать о том, что мне нужно исполнить свою клятву. Да, мне нужно стать намного сильнее, но рано или поздно мне придётся пойти своей дорогой. Хотя тут Ларна надеется, что род поможет своему магу исполнить долг перед богами, но только для этого мне нужно влиться в коллектив рода, стать полезным, чтобы они посчитали все риски оправданными. Всё же этот визирь, которого я должен убить, является советником султана. Так что мне самому могут башку отвернуть, чтобы и не портить, и без того плохие отношения с султанатом. В общем, от меня может быть много проблем. А значит, нужно сделать так, чтобы пользы было больше. В результате тяжёлой двухдневной работы клятва вышла на 3 листа. Пытались максимально сократить, но ничего не выходило. Нужно было учесть все важные моменты. Эгона даже хотела включить сюда и условия работы на всех моих спутников, но тут Лаар воспротивился. Ладно ещё маг шутки ради прочитает весь этот бред, но клятвы будет даваться богам, а он сомневался, что они подобное услышат. Впрочем, больше питали надежду на то, что глава рода будет держать своё слово, а не боги отзовутся. Они редко отвечают на клятвы, поэтому не стоит сильно рассчитывать на то, что они обратят внимание на мага недоучка. Хотя один раз ведь услышали, кто знает, может и второй раз услышат. Но правда, в том случае моя клятва давалась сильному магу, а тут наоборот, сильный маг будет давать клятву. Не забыли мы и про главу рода. Тут всё было намного скромнее, всего на полстранички. Вообще у меня была опаска, что нас за такую наглость выпотрошат ещё до того, как я листки подам. Ну посмел что-то требовать от филикового рода. Лар не был со мной согласен, и им тоже выгоден вроду ещё один маг, даже слабый. Так что имели право тоже выкатывать и слово службы. Но это вполне нормальное явление. После того, как договор был составлен, меня заставили всё это выучить, особенно ту клятву, которую мне должен будет дать маг. Мало ли чего. Они, конечно, все из себя благородные и честные, но как бы ни решили что-нибудь переиначить, чтобы лишний хомут себе на шею не вешать. В общем, учил я эту писанину дословно, а Лаар с Эгоной проверяли, кричали на меня как ненормальные. Забыли негодники, что перед ними господин маг, а не сопляк. Эгона даже пару раз ремнём по спине протянула, когда ошибся в очередной раз. Кстати, Лаар забрал у меня почти все кристаллы, из-за того, что они распространяли вокруг себя какую-то едва заметную ауру, но сильный маг может запросто это учуять, поэтому решили не рисковать. И если почувствует, то пусть думает, что у меня их всего 5 штук, а не целая куча, из которой можно два сильных мага сделать, а то и три. Лар решил, что из-за пяти штук такой род меня точно убивать не станет. Возможно, у них свои запасы имеются, всё же очень близко к императорскому роду находится, даже в родстве с ним. Вообще мне было непонятно, почему не наделают слабых магов, если у всех такие запасы имеются. Как мне и поведал Лар, за пять кристаллов можно купить баронство со всеми его потрохами. Ну, всё же они у многих магов имеются. Сделали бы таких магов, как я, хотя бы для того, чтобы отмор лечили. Догмар, как наисмышлённого мальчика посмотрел на меня Игона, когда я озвучил свои мысли вслух. Не факт, что у графского рода есть столько же камней. Как ты этого понять-то не можешь? Да, кое-какие запасы у них имеются, но, возможно, их даже меньше, чем у тебя. Ну а господин Мах, где взял? Или в султанате дела с кристаллами лучше обстоят? кристалла сейчас везде большая редкость, потому что их всё труднее и труднее добывать. Понимаешь? У нашего господина имелись какие-то записи, карты. Вот он с помощью этих карт отыскивал башни отшельников в самых диких дебрях. Мы с Лааром много раз ходили с ним в походы. В этих башнях у наскал разной ценности, в том числе и кристаллы. Что касается мора, так у сильных родов имеются самаги, которые вылечат их членов в случае чего. На крестьян всем по большому счёту наплевать. Ну, вымрёт 3/4 какого-нибудь города или деревни, что из этого? Женщины ещё рожают. Главное не допустить распространения заразы. Никто не станет тратить огромные средства, чтобы спасать крестьян. Неужели тебе нужно это объяснять? Ты же сам рассказывал, что у вас в трущёбах люди каждый год тысячами гибнут от голода, а не от мора. И что? Вам туда кто-то начал еду привозить? Нет, не начал, покачал я головой. А вот и тут так же. Никто не станет плодить кучу слабых магов, если можно сделать одного или двух сильных, которые эту кучу снесут одним движением руки. Потому свободные маги, как ты, большая редкость, их быстро кто-то прибирает к рукам. А это таких сильных, каким был наш господин, никто не трогает. И даже у него явно с султаном какой-то договор был. В случае беда, тот наш господин пошёл бы на помощь. Мы хоть и не ходили по замку, но видели, что началась подготовка к приезду важных гостей. Видно обороны ли крепко уважал своего старшего брата и главу рода, или просто его боялся. И без того чистый замок выскрибали по всем углам, убирали всё лишнее. Слуги так и шуршали. Мои приятели вообще боялись носа из комнаты показать. Они совсем недавно были в трущобах, а сейчас находились в замке барона. Вот это сумасшедшая карьера. Раньше они всегда держались подальше от аристократов, справедливо опасаясь, что они по тихе ради голову могут снести. В общем, сидели как мыши под венником, тихо и никак не напоминая о своём существовании. Барон меня к себе больше не звал, только иногда на ужин. В остальное время еду приносили прямо в комнате. Наше передвижение никто не ограничивал. Могли ходить куда захотим, но мы тоже не путались под ногами у бегающих туда-сюда слуг. Небольшое оконце, точнее бойница в моей комнате выходило на замковые ворота. Так что когда пронеслась новость о том, что граф подъезжает к городу, я встал около него и стал смотреть на приближающийся отряд. А отряд был очень большой, примерно в 1500 человек, все рыцари, по крайней мере, похоже на рыцари средневековья. Только один из этих воинов выделялся позолоченными доспехами. Видно, сам глава рода ехал верхом. Позади этого отряда тянулся обоз. Впрочем, он меня не заинтересовал, и я во все глаза смотрел на карету, которая ехала в первых рядах. Город уже был подготовлен к визиту важных гостей. Повсюду веяли флаги рода, серые полотнища с изображением всадника с поднятым вверх мечом. Люди высыпали на улицу и что-то кричали, махая разноцветными лентами, всем своим видом показывая, как рады приезду важного гостя. На стенах стояли воины в блестящих доспехах. Сразу видно, что начальство прибыло. Барон Бернард встречал графа около ворот. Они по-доброму обнялись, похлопали друг друга по плечам. Видно и правда у них хорошие отношения. Тут из кареты вышел маг. Седой старик в тёмно-синем балахоне. Седой старик в тёмно-синем балахоне. Сам худой, но борода пышная, эдакий Гэндальф с добрым лицом. Только не стоило забывать, что этот милый старик явно не одну тысячу людей убил за свою долгую жизнь. Он тоже был очень сильным магом. Наверное, в роду графа все три мага сильные, а этот из них самый-самый, если графа в поездках сопровождает. Старик тоже обнялся, после чего троица пошла в замок. Тут ко мне в комнату примчались Эгона с Лааром, они были взволнованы. Всё яучил. Помнишь, как себя вести нужно? Спросил Лар. Никакой наглости. Веди себя скромно, иначе нас тут всех закопают. Ну да. Этот род в империи был велечиной серьёзный. Если граф на самом деле прикажет, то нас просто убьют, и никто ему ничего за это не сделает. Всё нормально, кивнул я. Не переживайте. Но мои друзья всё равно переживали, тем самым заставив нервничать и меня. Благо, что сразу нас никто на разговор звать не собирался, так что успела успокоиться после того, как они меня накрутили. 2 дня мы сидели в своих комнатах, и только на утро 3-го меня позвали на разговор. Причём позвал меня не слуга, как я ожидала, пришла сама супруга барона, баронесса Алара. Смотри на господина графа прямо, но без дерзости, сходу начала она, даже не поздоровавшись. Господин любит честный взгляд. Старайся, чтобы твои глаза не бегали из стороны в сторону. Когда зайдёшь, не забудь поклониться, но не глубоко, без лишнего раблепия. Он этого тоже не любит. Всё понятно? Вопросы есть? "Да", кивнул я. "Почему вы мне помогаете?" "Не тебе", усмехнулась она. "Просто если граф разозлится, нам всем станет плохо". Привели меня в тот же кабинет, в котором я уже встречался с местным землевладельцем. На этот раз тут было три человека: барон Бернард, граф Лихар и тут милый Макс Тречок. А, как интересно, едва я только поклонился, заявил Мак. Кто тебе вживил этот артефакт? Знакомый Мак, ответил я, не вдаваясь в подробности. Ну надо же, какие у тебя имеются знакомые. Это какая-то ты от него удрал и теперь тут скрываешься? усмехнулся старик. Нет. «Я свободный человек, ни от кого не удирал. Ему не нужен был маг, а защиту поставил по моей просьбе. Он и магом меня сделал, только потому что хотел проверить, сработает ли испорченный кристалл». «Повезло тебе», – усмехнулся маг. «Один из десяти выживает». «Правду, говорит?» – спросил граф у старика. «Правду, как неудивительно». То, что обращаются к магу, а не ко мне, меня не удивило. Просто сильные маги умеют распознавать ложь, причём с помощью магии, а не психологии. Ладно. Хлопнул ладонью по столу граф, а после посмотрел на меня. «Брат мне сказал, что ты нашему роду служить хочешь». «Да», – кивнул я. «Но почему именно нам?» «Гораздо почётнее и безопаснее служить сильному роду. Не стал я скрывать очевидное. Пойду на службу к другому роду, так их могут забрать». «А у вас точно не заберут. К тому же вы один из немногих, кто держит своё слово, это всем известно». «Плохого ты мнения о дворянах. Есть и другие рода, для которых честь – не пустой звук». «Ладно, я тебя понял. Клятву знаешь, как произносить? В курсе, что с тобой будет, если нарушишь данную клятву». «Как произносить клятву знаю, а что будет, если её нарушить, не знаю. Но думаю, что ничего хорошего». «С тебя живого шкуру сдерут». Причём найдём мы тебя везде, где бы ты ни прятался. Понятно? Понятно, кивнул я. Ну, раз понял, произноси клятву верности, приказал граф. А у меня тоже условия есть. Я набрался храбрости и ступил на скользкую дорожку. После моих слов барон закаменел лицом, а граф немного подался вперёд, видно, очень им мои слова не понравились. Ну-ну, ласково сказал он. Что за условия? Вот, я протянул ему листок Граф его взял и пробежался по нему глазами. "Ха, что? Так много имущества нажил?" усмехнулся он. "Ну да. А стандартного договора мой отличался только тем, что там добавлялась строка, в которой граф и весь его род не будет претендовать на моё нажитое до присяги имущество, причём он должен был пресекать попытки других, если кто-то попытается им завладеть". Господин барон Бернард за спасение жителей его деревень заплатил мне 30 золотых монет. Начал я нагонять туман, изображая из себя жадного и недалёкого паренька. Есть фургон, рыба в бочках, много разных снеди. Назад к ней сиди, иди сюда, оборвал мой поток красноречия Мак и встал с кресла, на котором сидел. Я выполнил его приказ, и с моей шеи тут же был стёрнут мешочек с кристаллами. Там их было 3. совещались с Лааром и решили оставить именно столько, а не пять. Вот, за что этот болтун боится, сказал старик. Что там? проявил любопытство граф. Кристаллы, целых 3 штуки, ответил Мак, у своего благодетеля упёр. Тут же спросил граф: "Он мне их сам дал?" честно ответил я. Ничего у него не крал. Опять не врёт, сделал вид, что восхитился старик. После чего отдал мне мешочек. При этом в его глазах мелькнуло какое-то сожаление. Ну да, возможно, у него имелись свои запасы, но ему не нравилось то, что у какого-то соплека имеются свои кристаллы. Скорее всего, маги моего уровня видят в своей жизни только один пока слабые, больше им просто не доверяют. А отрадно, что ещё осталась такая честная молодёжь. Вступил в беседу барон. Не переживай, обратился ко мне граф. Никто твоё имущество забирать не будет, в том числе и кристаллы. А зачем тебе эти кристаллы, парень? Обратился к оннимак. Могу у тебя их купить. Поверь мне, ты просто золотишься. Но намного сильнее с ними не станешь. Боль можно будет перетерпеть, а зато будешь обеспечен на всю оставшуюся жизнь. Ты же не думаешь, что род тебе кристаллы станет давать, чтобы ты стал сильнее? А почему же не будем? Подал голос граф. Если станет нам полезным, то, возможно, сработает кристалл. Старик после этих слов только поморщился. Ну да, не дали ушло мустрика на развести мальчонку. А это всё? спросил у меня граф. Нет, покачал я головой. О как? удивился глава рода, но на этот раз в глазах его мелькнуло не раздражение, а скорее любопытство. Что ещё? То, что я буду иметь свободу передвижения и не всегда буду находиться около вас. На это ты уже написал, поморщился граф. Никто тебя на цип сажать не собирается, а находиться около меня ты вообще будешь крайне редко. На этом всё? Нет, вот ещё. Я достал три листка. Только эту клятву должен будет произнести ваш самый сильный маг, а лучше, если все трое произнесут. А ну-ка, старик вырвал у меня листы и принялся их изучать. Остальные собеседники с любопытством уставились на него. В процессе чтения он несколько раз откровенно смеялся. Что там? Он любопытствовал граф, когда старик закончил. Да, то же самое, только расписано более подробно, хохотнул старик. Видно сильно переживает за свои кристаллы. Клятва я должен дать никому-нибудь, а богам. Ты что, сопляк? Считаешь, что моё слово ничего не стоит? Не считаю, ответил я. Просто вы сразу же решили выкупить у меня эти кристаллы. Вдруг найдёте другой способ моё имущество присвоить? Там в трёх листах про это написано. спросил глава рода. "Да, почти. Остальное так, по мелочи", хмыкнул старик. "Тут написано, что если глава рода или посторонние люди захотят забрать имущество мага Дагмара, то я обязан приложить все усилия, чтобы не допустить этого. А в скобках даже имеется пояснение: главу рода не убивать. На остальных это не распространяется". "Ты с кем весь этот бред писал со своими слугами?" скромно шёркнул я ногой, они и помогали. Да и в курсе, что к богам нужно обращаться коротко. Я на своей памяти обращался к ним всего 12 раз. Ответили только единожды, и то, когда стал сильным и давал клятву сильному магу. Ещё пару раз был свидетелем тому, как боги ответили на молитвы. Знаю там всё. Всё равно хочется, чтобы вы и это пообещали. Упёрся я, понимая, что рискую отсюда вылететь, причём без кристаллов. про пункт 17-й можешь сразу забыть. А что в нём? всё так же с улыбкой спросил граф. Это то, что я обязуюсь обучать этого соплека магии? ответил старик. Откуда только такие нахалы берутся? Я этого обещать не собираюсь. Хочешь сильным магом стать? спросил у меня граф. Да, хочу, кивнул я. Дело в том, что некоторые заклинания мне известны, даже убивать умедовилась, но вообще нет опыта в противостоянии с другими магами. Да, я слаб и, может быть, с таким и останусь, но всё равно могу принести пользу в бою, даже если я нескольких врагов убью, то сохраню жизни вашим людям. Хм, mm, тут ты прав, согласился со мной, граф. Решим вопрос. Но этот пункт на самом деле перебор. Всё, что здесь сейчас происходит явный перебор. Сопляк диктует условия. Тем не менее, от сопляка тоже будет польза, улыбнулся граф. Хотя бы отморо будет кому наших людей спасать. В противном случае тебе придётся ехать. Ты помнишь, как в прошлый раз было? Старик явно помнил, потому что скривился так, как будто лимон проглотил. Я его прекрасно понимала. Это очень сложная работа. Так это в деревне, а ведь есть большие города. Там вообще подохнешь от усталости. Если быть честным, то я сомневался, что наша затея удастся. Может, это звучит слишком некрасиво, но я даже по сравнению с бароном пустое место, не говоря уже о графе. А вот Эгона с Лааром не были такого пессимистичного мнения. Они считали, что всё будет хорошо. Согласится граф на все наши условия. Впрочем, немного всё обдумав, я тоже пришёл к такому выводу. На самом деле маг я слабый, но в прямом бою запросто могу убить десяток рыцарей. А если будут прикрывать моё тело, то ещё больше. Таким мало кто пренебрегать будет. В общем, граф согласился на все мои условия. Только в ответ потребовал, что пятая часть всей моей добычи... В будущем будет отходить в казну рода. Все платили, кто-то больше, кто-то меньше. Благо он пояснил, что мне не нужно будет пятую часть убитого зайца нести к знаเชю. Скорее это касалось военных походов и трофеев. Магам платили очень хорошо, а я как никак теперь маг. В общем, я дал присягу графу. Он тоже удостоил меня чести, пообещал защищать, карать и миловать по справедливости. Когда очередь дошла до мага, он немного побурчал, Но стал читать всё написанное на листках, в которых перед каждым абзацем было написано, что клянётся перед богами. По мере прочтения лицо его расплывалось в улыбке, вид на происходящее его забавляла. Первый раз подобным занимался. Впрочем, улыбка слетела с его лица, когда после того, как он произнёс последнее слово, листки вспыхнули и пропали. Все замерли, как громом поражённые, а маг привёл багровеющее лицо на меня. Это что такое? Ты творишь?